День 216. Вторник. Иногда, а чаще почти всегда, мы не ценим то, что имеем. Это, в общем-то, простая и банальная мысль посещает меня каждое утро. Желание оторвать от крова жизни кусок побольше, запихать его в рот и при этом не подавиться — одна из черт, которые отличают нас от животных. Но то, что сделало нас вначале людьми, теперь медленно убивает как кислород, который делает возможным существование жизни и в то же время сжигает наши клетки. Почему именно утром я задумываюсь об этом? Да потому что сам факт моего пробуждения кажется мне феноменальным. Ведь я мог не проснуться, мог вообще не родиться, так почему же я оказался здесь? Сейчас, когда в руках моих нет такого необходимого, но в то же время такого ненавистного телефона, мне нечем убить время, нечем заполнить пустоту. Пустоту, которая есть внутри у каждого и которую мы каждый день пытаемся наполнить смыслом, придавая какую-то форму происходящему. То, что должно было сделать нас свободными, превратило в рабов. Неужели все, что сейчас происходит вокруг, это предупреждение, что пора остановиться, что наши действия приводят только к разрушению? Дождь размывает и смывает с людей покровы, оставляя то настоящее, что в них было изначально — желание выжить любой ценой. Подминаю подушку под голову, чтобы придать ей какую-то более-менее удобную форму. Крестная спит, а вот мне не до сна. Я уже и забыл, как это здорово просыпаться и о чем-то думать, а не лезть в телефон, чтобы что-то там посмотреть. Может быть, отец Александра действительно прав, и необходимо остаться здесь, пожить недельку, а то и две. Но внутри меня что-то скребет и подталкивает к необходимости ехать. Мысли... Тягучие и тяжелый, словно горячий металл, заставляют провалиться в забытие. «Просыпайся, крестничек. День уже начался, а ты еще спишь». До меня наконец-то доходит осознание произошедшего, и я сумбурно начинаю рассказывать крестной о том, что произошло, про Олю и про то, что я к ней чувствую, точнее, чувствовал, и про ее значение во всей этой истории. Крестная обнимает меня и гладит по голове, а я совершенно не отстраняюсь. Она тихо, словно нас могут подслушать, говорит. Любить и уважать человека за его достоинство может любой. А вот делать это, несмотря на недостатки, с которыми не можешь примириться, вот это и есть настоящее испытание для любви. Крестная, но её больше нет. Так в этом-то любовь и заключается. «В смысле? Ну что тут непонятного? Ты ведь вроде большенький у меня уже, а все еще как дитя малое. Любить человека, когда он есть, это ведь просто и понятно. А вот любить то, что он оставил в тебе, те изменения в лучшую сторону, которые произошли благодаря ему, вот это и есть настоящая любовь. Я копаюсь в себе, пытаясь понять, что же осталось во мне от Ольги, и не нахожу ничего». Внутренне соглашаюсь, что крестная права, но мысли не чувствуют твердой поверхности фактов, и я слышу, как страшно трещит подо мной ненадежный октябрьский лед. Музыки нет, а песня Кормильцева Живая вода приходит почему-то в голову. Крестная смотрит на меня в ее спокойном лице, в глазах все живет и дышит, а я ощущаю себя брошенным мишкой, у которого оторван нос, порвано ухо, болтается лапа. А еще самое главное. Нет хозяина. И мне вспоминается рассказ мамы, как когда-то в детстве... История эта произошла так давно, что я знаю ее только благодаря ей. Я очень сильно заболел. Меня отвезли в инфекционную больницу, и со мной был мой мишка. Маленький коричневый медвежонок, которого мне подарила крестная. Моя любимая и в то время единственная игрушка. Температура была под 42. Мама думала, что я умру, и, наверное, все так думали, но я почему-то выжил. Пошел на поправку, но только вот когда меня выписывали, все вещи должны были остаться в больнице, и Мишка, мой лучший и единственный друг тоже. Как же я плакал, как горевал. Мама купила мне и принесла точно такого же Мишку, но мой Мишка, он остался там, а вместе с ним и что-то внутри меня осталось с ним. И вот сейчас я пытаюсь нащупать, вернуть это, но ничего не получается. «Ну так что ты решил?» «Я не могу изменить ни себя, ни себе. Я привык действовать. Если есть проблема, то ее надо решать. Если ее не получается решить сразу, надо найти или способ решения, или того, кто поможет это сделать». Мишка, видимо, так и не вернулся, и, наверное, не вернется уже никогда. Трещина растет. Я должен уехать в город. Крестная молча достает из-под кровати пакет и кладет рядом со мной. Нам не надо ни о чем больше говорить, все и так понятно, без слов. Я выбираю дорогу, по которой шел всегда, и сворачивать не намерен. Дождь — это просто очередной фактор, который скорректировал мою траекторию движения, но даже он пока не в силах меня остановить. Крестные уходят, раскрываю пакет, в нем чистые вещи, новая маска, кошелек, паспорт, ключи от дома, часы, стрелки которых показывают время, когда произошел взрыв, и телефон, который, судя по разбитому экрану, возможно, уже никогда не включится. Среди вещей лежит записка от крестной, я узнаю ее почерк. Он хорошо знаком меня с детства по открыткам, которые она дарила мне в день рождения. На бумаге четко прописан алгоритм, как и куда мне идти, чтобы выбраться к дороге, где ходит рейсовый автобус до города. От гостиницы надо повернуть налево и пройти по грунтовке до асфальта, дойти до перекрестка и повернуть снова налево. Дорога спускается к мосту, по которому может проехать только один автомобиль. Дождь стучит, а я думаю о том, что произошло в городе за две недели моего отсутствия, но почему-то ничего не могу спрогнозировать. Может быть от того, что все переменные в моем уравнении удалены, и я снова стою у начала пути. Люди боятся правды. Боятся, потому что только правда делает все простым и понятным. Ложь всегда только все усложняет и запутывает. Но только вот главный вопрос заключается в том, насколько ты хочешь узнать правду, если все время жил во лжи, если ты уже так привык, что не можешь без врага даже самому себе. Перехожу мост. Справа от меня черное поле. Оно шевелится и поблескивает. Мне становится страшно. Я слышу негромкое «гар-гар». Черное поле состоит из птиц, и, судя по звукам, которые они издают, это грачи. Но почему их так много, и почему именно здесь? Дождь сопровождает меня до остановки. Наконец-то я под навесом. Опасность, о которой говорят все СМИ, кажется надуманной до тех пор, пока дождь не коснется тебя или кого-нибудь из твоих близких. На остановке висит расписание. Если бы у меня был работающий телефон, я мог бы отследить, где сейчас движется транспорт, и точно понять, когда надо выйти из-под козырька. А поскольку у меня нет ни телефона, ни часов, то приходится реагировать на любой шум на дороге. Время исчезло, его нет. Я выпал из жизни, выпал из времени. Остались только дождь, я и надежды на автобус, который должен когда-нибудь да приехать. Наконец к остановке подъезжает желтый фыркающий монстр. Я даже и представить себе не мог, что эти модели автобусов еще на ходу. Круглые фары пронизывают морось. Мне кажется, что после того, как я окажусь на пассажирском сиденье автобуса, он точно больше никуда не поедет, но оказывается, я заблуждаюсь. Как только занимаю свободное место, ко мне подходит кондуктор, и мы начинаем движение. «Вы куда?» «До города». 123 рубля 56 копеек. Открываю кошелек, в котором бумажные деньги, положенные крестные. Я отвык от наличных и пользуюсь телефоном для оплаты, но мой аппарат не работает, да и в автобусе не видно терминала. Здесь в ходу настоящие ценности, а не цифровая валюта. Протягиваю 200 рублей. Сдачи не надо». Старушка смотрит на меня с каким-то испугом, словно я прилетел с другой планеты, и чуть в сторону произносит. «Мне чужого не надо». Оторвает билет и протягивает сдачу. Складываю мелочь в кошелек и поворачиваюсь к окну. Это неожиданное появление человека с совершенно, как мне казалось, утраченной функцией вызывает у меня улыбку. Видимо, цифровизация не проникла еще так глубоко, и это, безусловно, радует. За окном мелькают поля, Вторник, сентябрь, не помню какое число. Смотрю через стекло и почему-то думаю о том, как выгляжу с обратной стороны. Мы смотрим на жизнь и окружающий нас мир через стекла, которые меняются в зависимости от нашего настроения и окружающих людей. Странно должно быть видеть и не понимать, что перед тобой на самом деле, но кто об этом задумывается? Каждый раз нам кажется, что мы видим настоящую реальность, но проходит время, меняемся мы, и то, что было простым и понятным, становится совершенно другим. Кто же тогда является объективным? Видимо, стекло, которое видит обе стороны мира. Наверное, для того, чтобы нормально жить, нужно быть точно таким же стеклом, но только вот в стекле есть один недостаток — это хрупкость. А я вытравил из себя хрупкость. В дороге время тянется по-особенному мучительно, если ты едешь в автобусе один. Водитель не торопится, да оно и понятно, дождь и мокрый асфальт не позволяют ехать быстро, и мы движемся с черепашьей скоростью. Я смотрю на других пассажиров, все они погружены в телефоны, словно весь их мир сузился до черного окошка. Возвращаясь каждый раз из командировок, даже коротких, я обращаю внимание на изменения, которые произошли в городе. Почему-то, когда ты никуда не уезжаешь, все кажется таким стабильным и неизменным, что становится не по себе. Но вот стоит уехать на каких-то один-два дня, а тем более на неделю, как город меняется. Что-то новое и неуловимое появляется в дотоле знакомых и привычных улицах, и это приводит в немалое удивление. На автовокзале я не был так давно, что, наверное, мог бы даже забыть, что он вообще существует. Меня встречает все то же знакомое двухэтажное серое здание. Выйдя из автобуса, собираюсь было сразу через улицу пройти в соседний переулок, по которому быстрее и легче добраться до остановки маршрутки, но выход перекрыт шлагбаумом, а охранник за стеклом показывает скрещенные руки и мотает головой в сторону вокзала. Открываю входную дверь. Справа и слева от входа торговые точки с сувенирной продукцией, журналами, газетами и другой атрибутикой, которая может быть полезной в пути. Помнится, последний раз я пользовался услугами автовокзала, когда ездил на защиту диссертации. Прямым рейсом следовал только автобус, и именно по этой причине мне пришлось выбрать этот вид транспорта. В просторном и светлом помещении 8 касс, из которых работает только одна Несколько неразумных прежде невиденных платежных терминалов и пара кофейных автоматов. Ну и какой же автовокзал без таксистов с предложением своих услуг? Честно сказать, мне казалось, что в цифровой век приложений такой поиск пассажиров должен был бы себя изжить, но не тут-то было. На второй этаж, как и в бытность мою аспирантом, ведут две лестницы с противоположных сторон. Там-то и находится пассажирская зона зала отправления. Такое расположение позволяет отправляющимся или ожидающим не толпиться в одном месте и не мешать друг другу и является вполне лаконичным и логичным решением. Мне нужно понять, сколько денег у меня на карте. Банкомат оказывается за углом на входе. Я тянусь за телефоном и только тогда вспоминаю, что он не работает. Достаю карточку, но и тут меня ждет явный облом, поскольку пин-код я не помню. Вот и пригодилась сдача, отмечаю про себя и с улыбкой вспоминаю принципиальную кондукторшу. Поскольку я уже давно не ездил на маршрутках, а троллейбусы в городе прекратили свое существование сразу же после прихода нового мэра, то сообразить, какой номер маршрута нужен мне, чтобы добраться до дома, было бы весьма затруднительно, если бы не одно обстоятельство. В городе всего две транспортные линии — А поскольку я живу недалеко от центра, то вопрос только в том, как долго придется идти от остановки. Ни разу с момента создания новой маршрутной сети я не ездил на общественном транспорте. Несмотря на мою отстраненность от происходящего в городе, даже я был в курсе жарких дискуссий, которые возникли вокруг нововведений. Как часто мы расходуем наши силы на всякие пустяки, ругательства, ненужные и излишние комментарии по поводу и без... А жизнь через эти действия постепенно вытекает, и в итоге, когда нужны силы, не остается ничего. Потому что ты все спустил, как азартный игрок в казино, поставивший фишки на все цифры. И в конечном счете, может быть, и победивший, но только вот победа эта обошлась дороже, чем ты предполагал. Мудрость в том и заключается, чтобы правильно распределить свои усилия и не тратить их по пустякам. Все это казалось мне настолько мелким и незначительным, словно людям только и надо было, чтобы найти повод поспорить и пообливать друг друга грязью. А в итоге ничего не добиться, потому что борьба с системой всегда пуста. Борьба с системой — это те же самые ветряные мельницы, а время Дон Кихотов уже давно прошло, сейчас время ослов Санчо Пансы. Автобус стремительно мчится по выделенной полосе, и это хорошо, Но только в городе, в котором раньше все дороги были прямыми, водителю автомобиля приходится перестраиваться с одной полосы на другую, и эти полосы пока хорошо видны. Но когда наступит зима и на дорогу выпадет снег, ориентиры будут потеряны, и тогда, вне всякого сомнения, количество ДТП возрастет. Остановки находятся посреди дороги, и будущие пассажиры жмутся друг к другу в надежде, что хоть это поможет укрыться от воды, летящей из-под колес. Любое решение всегда будет иметь последствия и никогда не будет устраивать всех. Нужен компромисс. Но только вот власть и сила не знают компромиссов. Мне вспоминается история, которую мы когда-то, не так давно, но по ощущению будто из прошлой жизни, обсуждали с Жорой на работе. В тот день я приехал с Карбонового полигона, уставший и злой. Андрей высадил меня возле НИИ и сразу поехал домой. Это было где-то за неделю до того, как он попал под дождь. Я поднялся к себе на этаж, переоделся в кабинете в нормальную одежду, а потом пошел к Жоре. Тот, как всегда, сидел за своим столом и курил. «Погодка, как всегда. Чай будешь?» «Конечно». Жора положил сигарету в импровизированную пепельницу в виде консервной банки и достал стаканы. Производя все эти манипуляции, он продолжил диалог со мной. «Ты новую хохму про Губера слышал?» «Жора, я работаю целый день, и вечером дома тоже работаю. Я и старую-то не знаю, а ты говоришь новую». «Но, новый-то наш правитель, он же доступный и открытый. Я вот читал его посты и знаю, что я тебе скажу». Эхрена хрена он не читает и не отвечает, а сидит там команда филологов и строчит за него, а над ними какой-нибудь смотрящий стоит и подсказывает, что и как нужно отвечать. Ну, скажем так, мне это и без твоего анализа понятно. Я вот раньше всегда думал о том, что в мире, в котором мнение большинства меняет мнение одного человека, любая подлость может стать нормой. Но вот теперь, с возможностью любого, самого маломальски грамотного человека, выйти на страничку губернатора и задать ему вопрос, на который он должен обязательно ответить, мне становится еще страшнее. И что же тебя так пугает? А расскажу тебе историю, которая произошла недавно, чтоб ты понял. На страничке губернатора одна пожилая женщина возмутилась тем, что возле ее дома очень быстро ездят машины, и это мешает ей спать. В результате была инициирована установка лежачего полицейского и соответствующих знаков. А ты сам понимаешь, что это не дешевое удовольствие. И что в итоге не установили? В том-то и дело, что установили. Только вот через неделю она попросила убрать лежачего полицейского, поскольку машины стали притормаживать, и скрежет этот мешает ей спать еще больше, чем звуки машины. Театр абсурдно. Но самое страшное ведь не это, а то, как, следуя на поводу меньшинства, чаще всего не самого далекого ума, но зато самого подлого, кричащего и перекрикивающего не аргументами и фактами, а своей наглостью и нахрапистостью, общество начинает прогибаться. Так, словно в мире остались лишь проблемы тех людей, которые только и умеют рассказывать о своих несчастьях, не предпринимая никаких действий, чтобы попытаться их решить. А в итоге, оказывается, их беды не стоит и выеденного яйца. Жора навел чай, затем отрезал толстый кусок лимона и бросил мне в стакан. Я молчал. Что тут скажешь? Жора, как всегда, на стороне правды, какой бы горькой она ни была. Но мы ничего не можем изменить и предпринять, кроме одного. Оставаться людьми и делать свое дело, не пытаясь прогнуться и подстроиться под дождь, но стараясь его понять и, может быть, в итоге победить. Выхожу на своей остановке. Меня встречают перемены, те самые, про которые я говорил раньше. Сколько себя помню, вдоль садика дорожка была натоптана, и вот, наконец-то, она выложена плиткой. Подхожу к дому и, о чудо, на въезде во двор стоит шлагбаум, Заасфальтирована стоянка для машин, а за ней разместилась детская площадка, и во дворе даже нашлось место для сушки белья. Только вот один вопрос не оставляет меня. А когда же можно будет его сушить? Поднимаюсь на свой этаж и открываю дверь. Квартира встречает теплом. Несмотря на то, что я очень мало времени провожу дома и часто нахожусь в разъездах, все же это частичка меня, к которой я постоянно стараюсь вернуться. Снимаю дождевик и вешаю его на крючок. Иду в ванную и открываю кран с горячей водой. Колонка начинает радостно шуметь, и я закрываю пробкой слив. В комнате стягиваю с себя чужие вещи. Достаю и складываю на диван одежду, в которой мне легко и привычно, джинсы, футболку и кофту на молнии с капюшоном. Вода в ванной должна быть обязательно с солью и пенкой. Только так можно вернуть себе силы, которые высасывает ненавистный дождь. Вытираюсь полотенцем. Захожу в комнату и включаю компьютер. Ставлю телефон на зарядку. Может быть, в нем есть какие-то признаки жизни и получится перебросить сохраненные настройки. Экран чёрен, но я пока не расстраиваюсь, ведь если аппарат долго был разряжен, такое вполне может быть. Одежда приятно хрустит и пахнет. Возможно, от того, что мне вспомнился Жора, хочется чаю. Захожу на кухню. «На столе чашка. Чашка с чаем. С чаем, который она не пила. Чашка, которой она касалась. Внутри меня поднимается черная, искажающая мысли и чувство ненависть. Внутри меня, словно в чайнике, булькает и брызжет кипяток, но только вот у меня нет биметаллической пластины, которая от нагрева изгибается и размыкает контакты». Внутри меня только я сам могу регулировать свои эмоции. Смотрю на чашку. На чайном пакетике бархатисто-зернистый пушок пенициллина. Открываю ящик и достаю чайную ложку. Аккуратно вытаскиваю пакетик и выжимаю его в стакан. Открываю дверцу под раковиной и опускаю пакетик в мусорное ведро. Затем кладу ложку на стол. Беру чашку... Ощущение боли настолько сильное, что мне хочется швырнуть эту чашку, разбить ее, и только сила воли, отточенная долгими годами самоконтроля, сдерживает меня, и вместо этого я выливаю чай в раковину, а чашку выкидываю в ведро. Строгая и логичная последовательность, которая так характерна для всех моих умозаключений и выводов, разрушалась Ольгой с детской непосредственностью и невинностью. Для меня было совершенно неважно, сколько я ее не видел — По одной простой причине, продолжалось это 10 минут или же несколько месяцев, для меня это всегда был один и тот же промежуток времени мучительной безысходности и надежды, подкрепленной осознанием ее существования. А теперь всего этого нет. И нет никакой надежды увидеть ее, поговорить с ней. Как же я любил с ней говорить. Неважно о чем, темы сами находили нас». Смотрю на часы, которые висят на кухне. Они показывают два. Телефон оживает и даже загружается. Куча пропущенных вызовов, но мне совершенно не хочется смотреть, кто же меня искал. Звоню Паше. Паш, привет, это я. Ничего себе! Что у тебя за крестная такая, боевая баба, всех врачей растрясла? Сколыхнула нашу заводь. Чего ты про нее никогда не рассказывал? Да... К слову, не приходилось. «Как она тебя подняла?» Мне почему-то стыдно рассказывать о том, как это произошло, потому что никакого логичного объяснения пока не нашел, и я импровизирую на ходу, но в рамках правдоподобного. Шоковая терапия. Только не в прямом значении слова, а в переносном. «Ну, батенька, не знаю, что ты имеешь в виду под переносным, но рад, что тебе помогло. Паш, я вот чего хочу спросить». «А из больницы-то меня выписали?» «Конечно, выписали. У нас же в стране больше двух недель болеть человек не может». «А как же я?» «И ты, дорогой мой, не исключение». «И что мне теперь делать? Меня же с работы за прогулу уволят». «Да не переживай ты так. Мы тебе выпишем больничный. Все нормально будет. Медицина, она же на страже здоровья стоит, а ты здоров. А как и где ты лечился, это уже вопрос другой». Я переговорю с терапевтом, карточку твою покажу. Ну, он тебе все бумаги на завтра подготовит и по компьютеру проведет все как надо. Но с тебя благодарность. Сам знаешь, врачи шоколад не пьют. Я кладу трубку. Телефон зависает и отключается. Видимо, это последний его вздох, потому что ни на какие мои манипуляции он не реагирует. Включаю компьютер и захожу в личный кабинет банка. Проверяю баланс. Деньги у меня есть, но львиная доля их лежит на накопительном счете, который я стараюсь понапрасну не использовать. Но сегодня особый случай. Перекидываю со счета на свою дебетовую карту сумму, которой должно быть вполне достаточно, чтобы купить телефон и дотянуть до зарплаты, хотя, скорее всего, она будет раза в два меньше, чем обычно, потому что я был на больничном. Да еще машину надо забрать с этрогипсового огорода, если она, конечно, еще там, и отвезти в ремонт. Это тоже деньги, которые придется потратить, но другого выхода нет. Честно сказать, я откладывал заначку для того, чтобы слетать в Мексику. Но после того, как начался дождь, прибавилось работы, да и вообще, какой может быть отдых, когда совершенно непонятно, что может произойти завтра. Я рассчитывал полететь туда не один, хотя, если честно... Чётко осознавал иллюзорность этой мечты. Но всё же... В магазине выбираю телефон, который сочетает в себе производительность с отсутствием избыточной функции. Цена не маленькая, но лучше вложиться сейчас, чем мучиться ближайшие два года. Переставляю сим-карту... Телефоны превратились в маленькие коробочки Пандоры. Наверное, нигде больше не найти столько скелетов в шкафу, сколько в маленьком и совершенно безобидном аппарате. Телефон хранит все — переписки и фото. И если даже что-то удалить или потерять, бескорыстное облачное хранилище восстановит информацию в полном объеме. И это превосходно, но только вот вопрос, а где хранится эта информация, и кто может получить к ней доступ? Не хочу даже думать об этом. Сразу же покупаю чехол-книжку и защитное стекло, которое мне тут же и наклеивают. Все, я вооружен и готов к новым испытаниям. Вхожу в свою учетную запись и восстанавливаю большую часть данных. Теперь можно и Андрею позвонить. С одной стороны, я очень хочу его услышать и увидеть, а с другой — боюсь. «Привет. На работе?» Да. — Удобно говорить? — Да. — Как ты? — Нормально. — На работе все в порядке? — Да. — Ты сможешь приехать ко мне после работы? — Нет. — И я понимаю, что нет ничего хуже того, что дождь делает с людьми. Лучше бы уж он ругался, но только не эта апатия безразличие и потеря интереса. Я не обижаюсь на него, потому что невозможно обижаться на больного человека, но и бездействовать не могу, ведь я же пообещал ему все исправить или... Я не хочу думать об этом самом или. Это крайняя мера, и мне кажется, что проще уничтожить себя, чем выполнить то, что я пообещал Андрею. И мне почему-то очень ярко вспоминается день, когда Андрей познакомил меня со своей будущей женой Олей. Это было три года назад. Не знаю, как так получилось, но в жизни Андрея всегда было мало женщин. Он учился на факультете, на котором девушки были редкостью, и, может быть, поэтому не умел разговаривать с ними и добиваться их внимания. С возрастом эта проблема только усугублялась, потому что он боялся, что его пошлют. Честно сказать, у меня даже была мысль заказать ему проститутку, но только вот идея эта могла привести к печальным последствиям, и в итоге я от нее отказался. Вспоминая Ольгу Андрея, я еще раз задумываюсь над странными совпадениями, которые так часто нас окружают и которым мы не придаем никакого значения до тех пор, пока не поймем их взаимосвязи. Через два года после того, как Андрей стал встречаться с Ольгой, в моей жизни появится тоже Оля. Моя Ольга Николаевна. Андрей никогда и ничего мне не рассказывал про свою личную жизнь, но я начал замечать некие перемены в поведении друга. Он стал раздражаться по мелочам и меньше шутить. «У всех бывают такие периоды», — думал я. «Невозможно все время идти на подъем». Но расспрашивать Андрея не хотел, потому что нет ничего хуже, чем вытягивать из человека правду, когда он к этому не готов. Для того, чтобы человек сам захотел что-то рассказать, нужно подождать и создать условия. Это случилось после очередного субботника, в конце которого, как обычно, было застолье, где я выпивал, поскольку в этот раз был не за рулем. Ни я, ни Андрея не курим, и, может быть, именно по этой причине мы работаем так энергично и, как говорится, не разгибая спины. У нас просто нет необходимости делать перекур. Правда, иногда я даже жалею об этом. В этот раз почему-то так получилось, что никаких других попутчиков в лице наших коллег в автомобиле не оказалось. Андрей молчал, а я, напротив, был на удивление разговорчив, но он неожиданно меня перебил. «Как ты думаешь, для чего мы живем?» И я почувствовал, что тут что-то серьезное, но, несмотря на это, в моем ответе проявился еще присутствующий во мне отголосок веселья. «Для того, чтобы умереть!» Мне это и так понятно, но зачем нам дается этот самый момент жизни, когда мы так четко ощущаем окружающий нас мир, И можем его потрогать и изучить, если потом снова ныряем в бесконечную неизвестность. Как-то это неправильно и нелогично. Ты сейчас о каком смысле жизни говоришь? О глобальном, общечеловеческом или конкретно твоем? Да зачем мне общечеловеческий-то? Я хочу разобраться, для чего живу я. Ты же не пил. Чего это тебя вдруг такие вопросы волновать стали? Понимаешь, какое дело? Я недавно познакомился в тренажерном зале с девушкой, и мы стали общаться. Ну, наконец-то. Она переехала ко мне, и сейчас мы живем вместе. Ну и чего тебе так вопросы о смысле существования вдруг взволновали? Часто грешите? Да не в этом дело. Вечно ты все в какую-нибудь глупость превратишь. Не переживай, я так только с тобой себя веду. «Да знаю я». «Так в чем вопрос-то?» «Ну так вот, мы вместе с ней живем, и вот я думаю, что надо уже что-то решать, ну, в смысле, жениться». «И?» «Ну, понимаешь, я не уверен, что это то самое». «Никто и никогда ни в чем не уверен. Мы все читаем, говорим о любви, но мне кажется, в этом мире ее совсем не осталось». Вся любовь свелась к банальному и пошлому половому акту, который считается апофеозом отношений. Ты живешь свою жизнь в ожидании этого чуда, о котором все говорят и пишут, но самый большой обман заключается в том, что довольствоваться тебе приходится суррогатом. Людей настолько поглотила идея физической близости, что все остальное действительно человеческое. Ушло на второй план. Да я не об этом совсем сейчас. А о чем? Ты же хочешь понять, жениться тебе или не жениться, ведь так? Ну да. Так если ты сомневаешься, значит, не чувствуешь к человеку привязанности как минимум. Про любовь я вообще молчу. И хочешь найти в этом какой-то смысл. Но никакого смысла в этом нет, а есть просто банальное желание удовлетворить свои физиологические потребности. Они, конечно, не столь необходимы, как поесть, попить, поспать и подышать, но все же организму нужны. Вот в тебе и борются два основополагающих начала — тело и дух. С тобой просто невозможно говорить на серьезные темы. Конечно, невозможно. Но ты ведь толком не можешь объяснить, чего тебе надо от меня. Я не уверен, что Оля есть та самая женщина, с которой я хотел бы провести остаток жизни. Ты меня иногда просто поражаешь этой своей наивностью и детской непосредственностью. Если бы все люди рассуждали, как ты, человечество уже давно бы вымерло. Что есть мы? Набор нуклеотидных последовательностей, которые постоянно перетасовываются с непонятной целью. Если тебе она нравится, женись. Но я не уверен, нужно ли это ей? Ну так спроси у нее. А если ей это не нужно? Что именно не нужно? Семья, дети. То есть ты считаешь, что брак нужен для детей? Ну да. Хочу тебя разочаровать. Брак — это просто форма социального договора, подкрепленного государством, и к любви он не имеет никакого отношения. То есть ты считаешь, что это нормально — жить с женщиной без брака? Вопрос не в том, что я считаю нормальным, а в том, что считаешь нормальным ты. Был я в этом самом браке, и что? Хорошо, хоть детей не было. Для того, чтобы понять, нужно тебе жениться или нет, надо точно понимать, чего хочет другой человек. Вот моя бывшая жена не понимала, что мне в то время брак был не нужен. Да и ей, наверное, тоже. Но мы все же расписались, а ведь были к этому не готовы. И что в итоге вышло, ты сам прекрасно знаешь. «То есть ты предлагаешь не жениться?» Ничего я тебе не предлагаю. Я просто говорю о том, что в отношениях все может быть совершенно по-разному, и то, что у меня ничего не получилось, вовсе не означает, что не получится у тебя. Есть ошибки, которые человек должен совершить сам, и никакие примеры других людей не смогут ему помочь. Нельзя научиться общаться, читая и слушая разговоры других людей. Как я вижу твою ситуацию? Ты уж прости меня за откровенность, но я как твой друг не могу тебе не сказать. Ты ведь почти никогда и ни с кем не встречался, и вот в твоей жизни появилась эта женщина. Ольга. Хорошо, в твоей жизни появилась Ольга. Ты, не имея опыта общения с женщинами, ухватился за нее, а она почему-то за тебя, но это уже следующая стадия анализа, к которой я пока не готов. Так вот, ты ухватился за эти отношения так, как будто это твой единственный и последний шанс создать семью. И это нормальная инстинктивная реакция. Со стороны это выглядит так. Ты видишь перед собой много совершенно разных конфет, но боишься взять одну из них, потому что опасаешься, что она тебе не понравится. И вот, преодолев свои страхи, ты наконец-то берешь какую-то конфету. Ну, предположим, из-за того, что она была немножко раскрытой. Ты пробуешь ее на вкус, и тебе она нравится. Потому что как она может не нравиться, если в ней есть сахар? а для мозга сахар — это что-то вроде наркотика, и поэтому ты боишься выпустить эту конфету из рук, не понимая, что могут быть и другие вкусы и начинки, которые тебе действительно понравятся. Но ты ведь очень честный и не хочешь эту конфету заменить на другую, потому что ты ее уже попробовал. Только вот самое смешное, что для этой конфеты ты тоже конфета. «Ты знаешь, что я больше люблю фрукты». И это со мной нельзя серьезно разговаривать. Я ему тут, понимаете ли, объясняю устройство жизни через конфеты, а он... Да понял я все, успокойся уже. Может, зайдешь ко мне? Не ко мне, а к нам. Поверь мне, если ты так скажешь при Оле, я имею в виду ко мне, скандала не миновать. Или потом, когда вы будете ссориться, это тебе обязательно припомнят. Так что, раз ты собрался продолжать отношения, пойми одну простую вещь. Когда живешь с женщиной, у тебя больше нет тебя, по крайней мере, когда она рядом. Есть только мы. Судя по твоему разводу, ты не самый большой специалист в отношениях. Так-то да, но все же опыт есть. Я что-то не пойму. Ты хочешь нас познакомить? Да. Сказала, что очень хочет посмотреть на тебя и сказать, я и все уши про тебя прожужжал. «А, так ты поэтому и не пил? Боялся, что я у тебя ее уведу?» «Да, именно поэтому. Давай уже вылазь из машины!» Мы выбираемся на улицу. Сентябрьский ветер обманчив и непредсказуем. Перед тем, как мы сели в машину, он был холодным, а сейчас потеплел. Андрей живет в кирпичном многоэтажном доме на седьмом этаже. Дорога и разговоры явно снизили количество алкоголя в моей крови, но все равно неожиданное знакомство кажется мне не лучшей идеей, и, как это часто и бывает, я оказываюсь прав. Андрей не достает ключа, звонит в дверной звонок, и по одному этому я понимаю, что все, что я сейчас услышу и увижу, отрепетировано. И, зная Андрея, понимаю, отрепетировано ей. У меня всегда была особенность изменять окружающих людей. Это происходило помимо моей воли, и еще ни разу не было так, чтобы кто-то изменил меня. До тех пор... Друзья, которых у меня не так уж и много, единственные, кто не поддавался в полной мере этому воздействию, и именно за это я их ценю. Жора, Андрей и, наверное, Паша. Только тогда-то я и осознал, что все те незначительные изменения, которые я наблюдал в Андрее, — это результат воздействия женщины. Поднимаясь на лифте, я уже понял, с кем мне придется столкнуться, и осознал, что лучшим решением будет уйти в сторону, ведь конфликт неизбежен. А мне не хотелось бы, чтобы моего друга поставили перед выбором «либо я, либо она». Все это выстроилось в моей голове с какой-то сумасшедшей и совершенно неправдоподобной скоростью, словно алкоголь был неким катализатором этого процесса. Она открыла дверь. удощавая и высокая брюнетка, одета в белую мужскую рубашку на выпуск и джинсы, длинные прямые волосы, зачесаны назад, маленькая родинка на лбу, широкие густые брови, Небесно-голубые глаза, нос с небольшой горбинкой и слишком полные губы. Мне показалось, что я попал в какой-то сериал с типовыми красотками, и сейчас предстоит смеяться над непонятными и глупыми шутками, создавая видимость дружеской атмосферы. Обычно о человеке тебе становится все более или менее понятно через несколько минут, если ты, конечно, уже вооружен жизненным опытом, состоящим из многочисленных ошибок. Опыт — вещь индивидуальная и, безусловно, субъективная. Не могу объяснить, что же такого было в Ольге, что сразу заставило меня насторожиться и понять, друзьями мы никогда не станем. Что-то глубоко внутри нас было не просто противоположным, а взаимоисключающим, как метафизика и диалектика. Оля представил ее Андрей. Раздается звонок. Я не сразу понимаю, что это звук моего нового телефона. В телефонной книге нашлось место этому контакту, несмотря на то, что я звонил по нему лишь раз в год для поздравления с днем рождения. Это был специалист отдела кадров. «Добрый день, Евгения Анатольевна». «Вы уже выписались? Когда вас можно будет увидеть на рабочем месте?» «Если все будет благополучно, то, надеюсь, завтра». «Хорошо, тогда обязательно зайдите ко мне». Кладу телефон на стол. Необходимо вынести мусор. Еще починить часы, если это возможно, и понять, где все-таки находится мой автомобиль. Время стремительно убегает, а я трачу его на пустые и ненужные воспоминания. На часах в комнате уже три. Я очень люблю часы, и мне непривычно и неприятно, что мои наручные часы не идут. Мне вспоминается, что в магазине недалеко от дома я видел часовую мастерскую. Достаю пакет с мусором, надеваю дождевик, закрываю дверь и выхожу на улицу. Идет дождь. Практически незаметный и от этого еще более неприятный. Выбрасываю мусор, а вместе с ним и ту самую чашку, и иду в магазин. Сейчас очень трудно тешить себя какими-нибудь пищевыми радостями. Выбор не так уж и велик. Из трех сетевых маркетов в шаговой доступности два, и ассортименты цены у них различаются незначительно. Основная охота происходит за желтыми ценниками, когда человек начинает покупать продукты не потому, что они нужны, а потому, что на них скидка. Мне кажется, государству надо задуматься о том, что на политическом рынке скоро появится кто-то, предлагающий большую скидку на свои услуги, и тогда не исключена революция, в результате которой к власти может прийти даже партия здоровья, как в Швеции. Но в целом все эти магазины удовлетворяют потребности населения. Главное, что полки с дешевым алкоголем всегда полны. Вот тогда нет повода для беспокойства. Я складываю в корзинку пельмени, майонез, порезанное мясо, замороженные овощи. В общем, все то, что можно приготовить быстро и не заморачиваясь, ведь времени у меня совсем нет». До взрыва мне казалось, что одним из возможных способов нейтрализовать инфразлук могут быть сильные эмоции, но Ольги нет рядом, и я не знаю, как заставить себя снова начать чувствовать. Странное дело, но крестные, да и отец Александр, не показались мне подвергшимися действию дождя. Словно что-то помогало им преодолеть неслышное монотонное подавление воли. Храм недалеко от города, километрах в тридцати, И, может быть, рядом нет установок. Но почему тогда там идет дождь? Раз идет дождь, значит, и установки тоже где-то есть. Но крестная и отец Александр были совершенно адекватными и не затуманенными дождевой пропагандой. В чем же тогда причина? Неожиданно до меня доходит, как же оказывается, все просто. Молитва. Это ведь речитатив, повторяемый в определенной ритмической последовательности, который настраивает человека на определенный лад. По сути, те, кто придумал использовать инфразвук в сочетании с шумом дождя, сделали аналог христианских песнопений, но только содержащий текст, необходимый для подавления сознания. И если молитва заставляет человека обратиться внутрь себя, пробуждая актуальные биологические установки, необходимые для выживания вида, то дождь, совмещенный с речитативом «О воде и единстве», лишает личность свободы выбора, заставляя поверить, что индивидуальности нет. В храме мне было спокойно и умиротворенно именно потому, что я ощущал себя чем-то целым, а не некой деталью непонятного механизма. «Товары на ленту выкладываете? возвращает меня к реальности голос кассира. Я расплачиваюсь и захожу в часовую мастерскую, расположенную внутри магазина и представляющую собой небольшую огороженную кабинку. Пожилой мужчина, оценивающий, посмотрев на сломанные часы, спрашивает. Да завтра подождет? Да, конечно, отвечаю я, и он выписывает мне квитанцию. Выхожу на улицу. Странно. Не знаю, кажется это мне или нет, но интенсивность дождя изменилась. Раньше он то утихал, то становился просто невыносимым, теперь же все время моросит на одной ноте. Молитва как средство борьбы с эффектом дождя — это вполне неожиданный и неординарный подход, но только вот проверить его на своем опыте я не могу. Для того, чтобы молитва сработала, человек должен верить. И простое произнесение слов в попытке создать имитацию того, что испытывали верующие, не поможет. Этот вариант мне явно не подходит, но, по крайней мере, объясняет, почему часть людей не поддается действию дождя. Идя домой, я перебираю в памяти всех, кто за время этого непрекращающегося ливня не попал под его влияние. Крестная и отец Александр, я сам, и все, кто находился со мной рядом, потому что слушали музыку, которая играла в автомобиле. Вспоминаю, как сегодня со мной говорил Паша, в его голосе не было ни безразличия, ни апатии, Он даже шутил. Возможно ли это? Надо будет его расспросить поподробнее о том, что и как он делает. Может быть, это станет ключом к пониманию, как нейтрализовать эффект дождя. А может быть, запустить процесс вспять. Есть такие вещи, которые происходят самопроизвольно. Это вряд ли можно назвать инстинктивным поведением, но дорога из магазина каким-то образом приводит меня на место трагедии. Туда, куда недалеко от моего дома попала молния. Обгоревшие останки частных домовладений полностью снесены. Там, где не так давно возвышались одноэтажные домики, теперь пустырь. На углу памятная плита с цветами. Пока события свежи, именно цветы выступают в качестве индикатора памяти. А на другой стороне дороги, где две недели назад располагались точно такие же домики, которые совсем не пострадали, почему-то возвышается высокий забор, на котором большими буквами написано «Будущее за нами, бюджетное жилье не должно выглядеть дешево. Покупая квартиру у нас, вы покупаете свой билет в будущее. Ипотека под 5%. Люди так устроены, что не хотят видеть несчастье других. Не хотят напоминания о том, что может вызвать неприятный ассоциативный ряд. Так это и сработало. Одноэтажные дома напротив стали синонимом трагедии, и последовал логичный вывод — надо менять место проживания, потому что несчастье в окнах напротив каждый раз напоминает, что завтра это может произойти и с тобой. Мне вспоминается губернатор, который в своем телеграм-канале после попадания молнии и гибели людей записал обращение к жителям города. «Действительно, искренне хочу, чтобы это утро, как и каждое другое, было для каждого из вас добрым. Конечно, не очень простые времена выпали на ваши плечи». Особое внимание я обратил тогда именно на слово «ваши». Его плечи, видимо, несли какой-то иной груз. «Много испытаний, много переживаний. Мы все решим, все, что от нас». И снова слух зацепился, теперь уже за «от нас». Словно он разделяет свою ответственность с жителями города, не признавая, что вся ответственность лежит на нем. Все, что от нас зависит, мы всегда старались и будем стараться сделать. Проблемы решать легче, когда ты понимаешь, что рядом близкие люди, те, кто всегда старается помочь. Поэтому искренне желаю всем и каждому из вас, чтобы это и последующие утро были всегда добрыми. Ни одного слова о том, как и каким образом он планирует решать проблемы, но при этом, как и все политики, обещает, что все будет хорошо. Верх лицемерия. Поступки и действия перестали иметь значение в мире, в котором подача информации в новостях важнее того, что произошло на самом деле. Все хотят все знать, но никто ничего не хочет делать, а постоянный поток информации перекрывает любые, Даже самые правдивые новости. Вчера молния попала в дом, который загорелся, и тут же через пять минут мальчик самоотверженно влез на дерево и спас маленького котенка. А затем... «Стихия, в которой мы живем! Как и каким образом вести бизнес в дождливые времена?» И снова что-то вроде этого. «На тротуарной плитке снова ставят машины, чиновник заплатил штраф, власть не имеет права унижать закон». И так далее, и тому подобное. Подхожу к своему дому и понимаю, как же мне повезло. После развода я оставил квартиру бывшей супруги, а сам жил на съемной. В институте очень маленькие ставки, и я уже начал подумывать о том, чтобы уйти туда, где платят больше, пусть даже и придется заниматься тем, что не будет доставлять мне радости. И именно в этот момент появился Сергей Иванович, появились проекты и работа, которая нравилась и приносила деньги. Оказалось, что все мои знания, все предыдущие мытарства были подготовкой. Я взял квартиру в ипотеку. Никогда не хотел брать кредит, но в какой-то момент понял, надо попробовать. Человек так устроен, что пока жизнь не загонит его в тупик, не поставит на грань отчаяния, за которой будет пустота, он ничего не будет делать. Именно в таком тупике я и был, но благодаря Сергею Ивановичу смог выбраться. Выплатить кредит за квартиру за два года казалось просто невозможным, но я смог, работая без выходных по 18 часов. Затем купил машину, и даже получилось отложить деньги на черный день. Помню, что ипотека и кредит представлялись мне чем-то вроде картины Василия Верещагина «Апофеоз войны». Только вот вместо разрушенного города на ней виднеется красивое многоэтажное здание, вместо обугленных деревьев среди раскаленной степи хорошо ухоженные газоны с малыми архитектурными формами и вместо черных воронов сизые голуби, символы мира. Но в центре все же находится пирамида, правда, из человеческих тел. При этом люди не просто живые, а удовлетворяющие свои насущные потребности, и только жуткий смерч, высасывающий из них жизненные силы, превращающиеся в бумажные деньги, можно расценивать как что-то трагическое дома. Времени почти 4 часа. Набираю в приложении такси место назначения, точка на карте без адреса, цитрогипсовый огород. Программа ищет машины поблизости, но ехать в неизвестность никто не хочет. И тогда вместо комфорта я указываю стандарт и снова жду. Высвечиваются автомобиль и водитель. За мной приедет зеленая машина с госномером 676 и водителем Константином. До прибытия пять минут. Не знаю, чем себе занять и что делать. Ожидание невыносимо. На улице моросит дождь. Автомобиль подкатывает к подъезду, но на нем нет никаких опознавательных знаков, идентифицирующих его в качестве такси, разве что номер совпадает с тем, который написан в программе. Выхожу из-под козырька и сажусь на заднее сиденье. Играет музыка, а мне почему-то хочется спать. В машине чисто, приятно пахнет. Водитель спокоен и не лезет с разговорами. Я прошу его сделать музыку тише. Водитель выключает магнитолу. Приезжаем на место. Ворота закрыты, и мне непонятно, смогу ли я попасть на территорию. Константин, вы сможете подождать? Сколько? Минут пять или десять. Подожду. Сматриваюсь в лицо таксиста, ищу признаки действия дождя и не нахожу. Передо мной живой человек, которому не наплевать на другого человека и на то, как тот будет выбираться из этого места. Спасибо. Подхожу к воротам и начинаю методично стучать. Все упирается в везение. Я всегда договаривался с Валерой, и тот предупреждал охрану. А теперь я приехал на такси и хочу попасть на закрытую территорию. Может, охранник отправился в обход, а может быть, здесь вообще больше нет охраны, потому что нечего охранять. Я действую совершенно нетипично для себя, без плана, сумбурно. Но вдруг именно такой подход и принесет результат. Ведь все предыдущие попытки что-то спланировать, приводили только к тому, что я все больше запутывался. Слышу за воротами какие-то звуки, створки приоткрываются. Чего? Я две недели назад приезжал на машине, но молния попала в подстанцию и... Так это не моя смена была. Машина, на которой я приехал, осталась здесь. Да, машина была. Ее отогнали на стоянку. Можно ее забрать? Нет. В смысле нет? Чем вы это можете доказать, что это ваш автомобиль? Первый раз в моей жизни мне приходится доказывать, что моя машина принадлежит мне. Я в тупике. Все документы на автомобиль были в рюкзаке, а рюкзак — в машине. У меня только паспорт и слабая надежда на то, что охранник пустит меня, откроет машину, и я смогу ему предъявить документ, подтверждающий мою личность и право собственности на автомобиль, а в итоге разрешит мне уехать. Надежда призрачная, но шансы все же есть. Можно, конечно, обратиться в полицию, но тогда бумажная волокита -то растянется, и я буду без колес какое-то время. Одним из способов убедить охранника может быть моя самоуверенность, которой на самом деле нет. Я подхожу к такси и стучу. Константин опускает стекло, а я говорю четко, внятно, главное, очень уверенно и так, чтобы охранник услышал. «Спасибо, Константин, вы можете ехать». И наклоняясь ниже, так, чтобы уже ничего не было слышно, добавляю. «Сколько я вам должен?» «Ничего не надо». Водитель поднимает стекло и отъезжает. «Я остаюсь один на один со своей проблемой, которую необходимо решить. Возвращаюсь к воротам. Можно пройти?» Охранник удивлен. Этой эмоции не прочитать по лицу, потому что на нем маска, но она чувствуется во всем его поведении. Он приоткрывает створку, Видимо, мое поведение с таксистом на него подействовало. За две недели здесь ничего не изменилось, и это очень странно, хотя, может быть, вполне объяснимо. Техника стоит на своих местах, лишь добавилась моя машина, у которой погнут капот, и на лобовом стекле сеть паутинообразных трещин от удара, куда меня отбросило взрывной волной. Заходим в домик охраны, снимаем дождевики. Я не раз бывал в таких вагончиках, и поэтому мне близка и понятна атмосфера, а самое главное — быт и мысли этого человека. Жора и Андрей всегда удивлялись моей способности перестраиваться, находить нужные слова при общении с совершенно разными людьми и каким-то образом убеждать их. Ничего удивительного в этом нет. Мои действия являются результатом опыта, а еще каким-то необъяснимым свойством личности. Достаю из кармана удостоверение старшего научного сотрудника НИИ. Наверное, это впервые, когда моя красная корочка оказалась полезной. Представляюсь и показываю удостоверение. Охранник сникает. Его власть человека, который обязан никого не пускать, уже немного пошатнулась от моих действий, и я давлю дополнительным авторитетом. Он насторожен, не знает, чего от меня ждать. Сейчас надо смягчить свое влияние и показать ему, что я такой же человек, как и он, и что не ставлю себя выше его. Пусть у него возникнет сочувствие ко мне с моей просьбой, но при этом он не должен забывать о том, что я обладаю возможностью привлечь административный ресурс. Может, по чайку? А я пока вам все изложу. Охранник кивает и ставит на электрическую плитку чайник. «Под станцию восстановили?» — удивленно спрашиваю я. «В смысле восстановили?» «Ну, ту, что внизу площадки была. Молния же попала!» «Так у нас питание от центральной линии. А что там произошло, я не знаю. Смена-то не моя была!» «Так, а что там произошло-то?» «Да хрен его знает. Мне сказали, что молния попала в домик, и что-то у них там взорвалось и сгорело все. «А пострадавшие?» «Не знаю». «Машину забрать можно, она на ходу?» «Да, на ходу. Ее ж снизу вроде как сюда своим ходом перегнали. Только у вас документы на нее есть?» «Конечно есть, только они в машине. А в свидетельстве о регистрации транспортного средства написано, что я являюсь собственником». «Ну, я, может быть, вам и верю, но мне все равно надо начальству доложить». «Хорошо, звоните, если надо. Можете мне дать телефон, я сам все объясню». Охранник надевает очки и достает из внутреннего кармана записную книжку, листает ее и находит нужный номер. Подходит к тумбочке, на которой стоит дисковый телефон, напоминающий тот, который я видел у нас в институте. Поднимает трубку и крутит диск. «Алло, Николай Павлович, это Терентьев, первый пост охраны объекта 3. Тут ко мне приехал...» Он указывает мне на удостоверение. Я протягиваю ему документ. «Старший научный сотрудник НИИ. Говорит, что это его машина, которая у нас на стоянке стоит». Трубки что-то спрашивают, и охранник отвечает. «Да, есть паспорт, удостоверение. Говорит, что на машину документы в автомобиле остались. Я под запись все у него перепишу». «Понял». Терентьев кладет трубку и поворачивается ко мне. «Начальник сказал, что если документы в порядке, то можете забирать». «К машине?» Давайте вначале чай. Мы пьем горячий чай, а я уже думаю о том, где и каким образом буду ремонтировать автомобиль. Экипируемся. Машина открыта. На заднем сидении черный рюкзак. Садимся внутрь и закрываем двери. Достаю документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, и паспорт. Ирентьев сверяет все, а затем с каким-то облегчением констатирует. Можете забирать. Только для порядка я все документы и номера перепишу в журнал. Порядок есть порядок. Все документы переписаны. Сажусь за руль, Терентьев открывает створки ворот, и я выезжаю. Очень повезло, что дождь сегодня моросит. Если бы был проливень, я не рискнул бы ехать, потому что из-за трещин на лобовом стекле очень плохой обзор. Здание автосалона, который по совместительству осуществляет и ремонт, расположилось на окраине города. После начала дождя многие автомобили и запчасти к ним перестали привозить, потому что дождь влияет на электронику некоторых марок, и они просто перестают заводиться. Это не могло не привести к росту цен на авто и ремонт. Стены из стекла, отчего человеку, находящемуся на улице, видно все, что происходит внутри. Над входом висят лейблы нескольких марок авто, которые почему-то не подвергаются действию дождя. По бокам от входа разместился рекламный слоган. «Наши автомобили с вами до последней капли дождя». По бокам слогана нарисованы две молнии. Внутри салона справа расположилась стойка. Мне дежурно улыбается девушка. «Мы работаем для вас в любой дождь. По какому вопросу?» «Я хотел бы сдать в ремонт автомобиль». Интерес ко мне угасает, потому что я не намерен покупать новый, а значит и улыбку, и хорошее обращение можно на меня не тратить. Сейчас приемщик придет. Ко мне выходит невысокий коренастый молодой человек. Чем я могу вам помочь? Я хотел бы сдать в ремонт автомобиль. Можно? Можно. Машина здесь? Да, на стоянке. Повисает пауза. По лицу молодого человека я вижу, что он не хочет одеваться и выходить под дождь, чтобы оценить масштабы ремонта, но, с другой стороны, понимает, что и не выходить у него не получится. Сейчас переоденусь. Мы входим на стоянку перед салоном. Приемщик осматривает повреждения автомобиля. ДТП? Не совсем. Молния попала в трансформатор, и меня взрывной волной отбросила на капот. Дождь. Сейчас все только из-за дождя. Молодой человек делает паузу в ожидании, что я продолжу диалог, но я молчу. Мне понятно, что упоминание дождя выступает в качестве триггера, который запустит монолог либо о вреде, либо о пользе дождя, и я просто жду, чтобы понять, к какой группе примыкает приемщик. Дождь. Конечно же, дождь во всем виноват. Техника глючит, люди болеют, и всем совершенно наплевать, вам не кажется это странным? Сколько времени будет длиться ремонт? Дня два-три. Смотря по тому, какие запчасти есть на складе. Если чего-то не будет, то придется дозаказывать, или вам проще самостоятельно их купить на авторынке, так будет быстрее. Хорошо. Домой вызываю такси. День подходит к концу, и я немножко счастлив от того, что смог выполнить все, что задумал. Никто не может сделать человека счастливым, кроме него самого, значит, только мы сами определяем степень своего счастья. Возле дома на небе, сбившись в огромные стаи, черные птицы формируют удивительные небесные фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь. Их гарканье как будто предвещает какое-то несчастье, но я настолько устал, что не реагирую. Меня ждет мой дом. И это, пожалуй, делает меня капельку счастливее.